Глава 34. Маша. По дороге в офис Монапова я попадаю в пробку. Впереди случилась авария, и поток машин на протяжении получаса не может сдвинуться с места. Не люблю опаздывать. И особенно раздражает, когда не можешь повлиять на ситуацию. Хоть бросай машину посреди дороги и спускайся в метро. Секретарша Артура звонит мне во второй раз. И я нервно барабаню пальцами по кожаной обивке руля, сообщая Илоне, что скоро буду. Закон подлости не иначе. Когда машина впереди наконец двигается с места, я облегченно выдыхаю, но всерьез задумываюсь о том, чтобы пересесть на метро. Да, не солидно, но вот в такие моменты думаешь не о своем статусе, а о том, что подводишь людей. Захожу в кабинет Артура под заинтересованные взгляды собравшихся, коротко извиняюсь за опоздание и занимаю свободное место. Достаю документы, никак не подавая вида, как на самом деле волнуюсь. Но когда на втором часу совещания в кабинете появляется Стас и Довлатов легким кивком головы разрешает ему присутствовать, выдержка дает сбой. Сердце начинает стучать, как сумасшедшее, и ладони становятся влажными. Ведь от моего решения сейчас так много зависит. Мария Андреевна, ну что же вы медлите? Хищная улыбка появляется на лице Манапова, когда подходит моя очередь подписывать договор. Просто удивительно, как легко одним взмахом руки можно разрушить карьеру и жизнь одного человека. За вами последнее слово. Я выжидающе смотрю в лицо Артура, а потом демонстративно поднимаю договор и рву бумаги пополам, наблюдая, как Довлатов меняется в лице, а Стас силой сжимает челюсти. Да, я притворялась, что пошла навстречу этим двоим и готова помочь потопить бизнес Артура и его репутацию. Служба безопасности Манапова уже сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы вывести этих гадов на чистую воду. В приемной сейчас находится следователь. Панфилов Олег Григорьевич. У него на руках оба экземпляра договоров. Один вы подсунули Марии Андреевне, а второй дали на подпись мне. Все очень грамотно составлено. Комар и носа не подточат По поводу тебя Артур смотрит на Стаса. Я давно все понял. А вот вы, переводит холодные глаза на Довлатова, вы меня неприятно удивили. Неужели не понимаете, что цена этих бумаг, возможно, будет исчисляться человеческими жизнями? Или вы всегда привыкли вести бизнес таким образом? А я нет. Совещание окончено. Мария Андреевна, вы свободны. Все остальные сидят на своих местах. У следователя к вам будут вопросы. Монапов кивает мне, чтобы я покинула кабинет. А я только рада это сделать. Довлатов провожает меня таким взглядом, что спина покрывается холодным и липким потом». Артур тоже замечает это и недовольно хмурится. «Если с головы Марии Андреевны упадет хоть один волос, то все, кто был в сговоре с Довлатовым, сядут на реальный срок. Одними штрафами не отделаетесь». Ровным голосом предупреждает Артур, на что Довлатов лишь нагло усмехается. «Ведь Стас действительно придумал идеальную схему». Подпиши ей сейчас бумаги, и Артура бы ждали серьезные неприятности. Возможно, даже уголовное дело. Но только Стас просчитался. Я не смогу подставить отца своего ребенка. К тому же Манапов всегда добросовестно относится к своей работе и того же требует от окружающих. Он не достоин, чтобы его так низко подставили. После встречи со Стасом, когда он предложил этот бред, я всю ночь не спала. И лишь на следующее утро набрала Артура и попросила его приехать ко мне домой. Он был удивлен моей просьбе и еще больше удивился, когда я рассказала ему о планах давнего друга. монапов был вне себя от ярости после услышанного, а я еще никогда не видела его таким злым. Еду к себе в офис и до конца рабочего дня занимаюсь делами. Желание узнать, чем же все закончилось, очень велико, но я терпеливо жду звонка от Артура. И испытываю облегчение, когда на моем телефоне высвечивается его имя. «Ты еще на работе?» – спрашивает он, и я слышу громкий хлопок. Уже собираюсь домой, а ты? Не хочешь навестить Федю? Хочу пригласить тебя на ужин и еще раз поблагодарить за помощь. Так жалею, что не включил камеру и не заснял лицо Довлатова, когда ты разорвала договор на его глазах. Смеется Артур. Маша, у тебя все задатки, чтобы однажды меня переплюнуть. Ты очень умная женщина, и я рад, что ты просчитываешь свои ходы на несколько шагов вперед. Вот только всего, что касается личных отношений. И я не такая дальновидная, увы. Ужин. Я закусываю губу и улыбаюсь. Мне приятно слышать комплименты Артура. Да, я могу заехать за тобой через 20 минут. Выпьем по бокалу вина в честь нашей победы. Предлагает он. Это всего лишь благодарность за помощь или намек на свидание? Обычно я не кокетничаю с Артуром, но сейчас вопрос сам слетает с языка. А ты бы хотела, чтобы я пригласил тебя на свидание? Спрашивает он, и я снова закусываю губу, чтобы не сказать «да». Пусть будет просто ужин, в честь нашей победы. И я с удовольствием выпью с тобой по бокалу вина.